На этот раз Дюмулен говорил правду. И главное, он сам в это верил. И мне не надо будет изменять Филимону? Не надо. И не надо будет соблюдать кому-нибудь верность? Нисколько. Ой, надеюсь, что вы не принимаете меня совсем за дуру. Довольно шутить, довольно. Могу ли я поверить, что мне... Предоставить жить этой герцогиней, а -а -а. ну, графиней там или баронессой ради моих прекрасных глаз, да еще имею ли я право это прибавлять? Что прибавлять? Ну, по поводу прекрасных глаз. Ну, на это-то вы бесспорно имеете право. Но, однако, должна же я буду за все за это чем-нибудь платить. Решительно ничем. «Ничем?» «Ни-ни!» «Ни вот... не вот сколько?» Не вот столичка!» Махровая Роза внимательно посмотрела на Дюму Лена и прикусила кончик ногтя, задумавшись. «Ну что же я должна буду делать?» «Наряжаться, веселиться, нежиться, кататься в карете!» Как видите, совсем нетрудно. И кроме всего прочего, вы будете этим большое и доброе дело делать. Живя герцогиней? Ну да. Однако не спрашивайте меня больше. Я ничего не могу вам больше сказать. А лучше решайтесь скорее. Тем более, что силой вас держать не будут. Попробуйте. Понравится так жить, ладно? А нет, так вернётесь под кровь Филимона». Пожалуй, пожалуй. Попробуйте, попробуйте. Риску нет никакого. Ну, положим, что так. Только... Только я никак не могу поверить в это. И потом, я не знаю, должна ли я, но... Ну...